Глава седьмая. Накрась губы гуталином. Я вернулась на лавочку. В этом странном деле мне везло со старушками. Он, видишь, идет. С виду такой парень приличный. И тоже туда ныряет постоянно. Я посмотрела в ту сторону, куда показывала моя собеседница. К подъезду шел высокий статный паренек, вполне прилично одетый. В квартире наркоманов он пробыл совсем недолго. «Доченька, нам тебя, наверное, сам Бог послал. Сколько воюем и хоть бы что. Дай тебе, Господи, силы и здоровья». «Вы рано меня благодарите. Мне еще так много надо узнать, а это совсем непросто». «Ты не сомневайся, мы тебе поможем. Только избавь ты нас от этой заразы». Я постараюсь, «Но ведь вы знаете больше, чем я». «А ты спрашивай, доченька, спрашивай. Мы все, что знаем, скажем тебе с удовольствием». Про Нину Еремеевну им ничего, кроме того, что я уже от них узнала, известно не было. Но я не сомневалась, что те двое в масках, которые убили ее, тоже как-то связаны с этим домом. Уж очень все складно получалось. Из пункта А в пункт Б. Старушка несет таинственные банки. Причем теперь, в общем, стало понятно, что в них могло быть. Надо только выяснить, как в банке с огурцами можно спрятать наркотики. Хотя мне это и не нужно. Вот добраться бы до Серого и Косого. Они, скорее всего, узнали о миссии Нины Еремеевны и решили взять бесплатно то, на что надо тратить большие деньги. Найду их, они сами все расскажут. А ведь, может быть, это хозяева притона подколымить решили. А ты, Танюша, все уже точки на дыр оставила. Жаль, нет возможности косточки бросить. Уж они-то мне точно помогли бы. Ладно, отработаем все версии. А вы не заметили, не ходят сюда два парня? Я назвала их приметы и клички. Ой, доченька, а кто только сюда не ходит? И эти, про которых ты спросила, тоже бывают. Тут ведь по неволе всех этих наркоманов знать будешь», сказала старушка в белоснежном платочке. Звали ее Вера Кирилловна. «Да-да», — подтвердила и Марья Ивановна. «Они всегда вместе приходили. Иногда тут вон на лавочке сидели и называли друг друга именно так, как ты сказала. Косой и серый. Правда, последние несколько дней их что-то не видно». «Понятно. А про то, где они живут, эти парни, случайно ни разу не обмолвились?» «Обмолвиться не обмолвились, но мы примерно и так знаем, откуда они. У нас ведь в округе все почти друг друга знают». «Вроде как вон из той девятиэтажки». Мария Ивановна указала в сторону моста через железнодорожное полотно. «Да нет, ну что ты человека с понтолыку сбиваешь?» Они вон из того дома сюда ходят. И Вера Кирилловна указала совсем в другую сторону. Одним словом, помогли, чем могли, разбираться все равно самой. Однако спасибо и на этом. У меня был к старушкам еще один вопрос. А не скажете, мусор у вас после пятницы вывозили? Ведь раз огурцы выбрасывались, они могли быть бытофорскими, своего рода контейнерами. Вроде да сказала Мария Ивановна. «Точно, точно увозили! Вчера сама видела!» добавила Вера Кирилловна. «Я все-таки на всякий случай решила обследовать мусорные баки. Вдруг повезет». Контейнеры помещались в глубине двора соседнего дома. Вонь около них стояла такая, что меня чуть не стошнило. А вот дворовые собаки обследовали их с явным удовольствием. Пришлось разогнать конкурентов. Лохматая бежевая собачонка на трех ногах вообще не хотела сдавать свои позиции. Она, наморщив нос, злобно рычала в двух шагах от меня. Не обращая внимания на ее угрозы, я собрала в кулак всю свою силу воли, опрокинула контейнер и стала ворошить его содержимое палкой. В куче мусора того, что мне хотелось найти, не было. Огурцы-то валялись самые обыкновенные, выбросили их, вероятно, просто потому, что они испортились. Пришлось опрокинуть и второй контейнер. Тут мне повезло больше. На самом его дне, в углу, зацепившись за сварной шов, лежал огурец, который показался мне ценной находкой. «Это что же вы делаете, женщина? Как вам только не стыдно? За это же детей ругают!» Мужчина в спортивных штанах с ведром мусора в руке укоризненно смотрел на меня. «Я вот сейчас милицию вызову!» Я поспешно показала ему свои просроченные корочки. «Извините, я расследую преступление». Он, вздохнув, высыпал свой мусор и поинтересовался, кто же будет это все убирать. Я таки извлекла из мусорного бака тот огурец, и он оказался именно тем, что я искала. Это был вовсе не бутафорский, а самый настоящий огурец, выдолбленный изнутри и обработанный парафином. В нем спокойно можно было поместить герметически закрытый металлический или пластиковый контейнер с героином, замаскировать срез и, пожалуйста, думаю, что так оно и было. Собаки несказанно обрадовались, что я не только не утащила у них из подноса ничего вкусного, но и облегчила им поиски. Верно, они были даже благодарны мне за помощь.